Поднимитесь на второй этаж, предложил мне охранник. Константин Львович согласен встретиться с вами. Поблагодарив его кивком, я уверенно поднялась по лестнице и вошла в приёмную. Цербер, секретарша, посмотрела на меня с откровенным неодобрением, но сказала: "Проходите в кабинет. Господин Шалимов ждёт вас". Я величественно кивнула и прошла в обитую кожей дверь. За столом гордо восседал пухлый мужчина со светлыми, явно редеющими волосами и небольшими голубыми глазками, остро смотревшими с загорелого лица. Константину Львовичу Шалимову было лет 40 или около того, и он с тщательно маскируемым интересом смотрел на меня. Здравствуйте. Я Татьяна Иванова, журналист местного времени. Бойко представилась я. Благодарю вас за то, что согласились побеседовать со мной. Присаживайтесь. В улыбке Шалимова читалась снисходительность великого ума к нам, серым обывателям. Я села и спросила, «Вы не будете против, если я воспользуюсь диктофоном?» «Пожалуйста», – согласился Шалимов. Я достала из сумки диктофон и включила его. Пленка мерно зажужжала. Мой взгляд скользил по комнате в поисках наилучшего места для жучков. Но один из них просто необходимо разместить в телефонной трубке. Шалимов терпеливо ждал, пока я начну задавать вопросы. Что ж, начнём. Играть так и играть. Константин Львович, расскажите, пожалуйста, о своих профессиональных планах на будущее, попросила я. Мы намерены освоить окраины заводского района, выдерживая на лице трудолюбиво-умиротворённую гримасу, как перед телекамерой, ответил Шалимов и стал развивать мысль. Понимаете, Татьяна, этот район ещё недостаточно застроен, и пропадают большие площади полезной земли. Мы планируем сделать там оздоровительный комплекс для детей из малообеспеченных семей. Помимо этого, в проектах предусмотрена постройка нескольких десятков жилых домов улучшенной планировки, а в перспективе проведение троллейбусных и трамвайных маршрутов. Скажите, пожалуйста, проект застройки уже утверждён? спросила я, усиленно придерживаясь выбранной роли. Я уже поняла, что ничего полезного по делу здесь не узнаю. Ну и ладно. Ведь это моя операция и была задумана в основном для внедрения жучков на вражеской территории. Боюсь, что нет, широко улыбнулся Шалимов. Глядя на его киношное выражение лица, мне ужасно захотелось сказать ему, что не снимаю на камеру, а всего лишь беру интервью, но я благоразумность держалася и порыв. А Константин Львович продолжал излагать. У нас в министерстве на рассмотрении находится 23 проекта от различных организаций Тарасова и области. 2 недели назад их было около 200, но предварительный отбор, как видите, сильно сократил количество конкурсантов. Теперь мы стоим перед сложнейшей задачей выбрать достойнейший проект из достойных. Значительно заключил Шалимов, пристально глядя на меня и пытаясь, видимо, представить, какое впечатление производит на журналистку его речь. Я благоговейно взирала на него, подобострастно кивая. Эта реакция его вполне удовлетворила, и Шалимов добавил: Полагаю, к началу следующей недели мы выберем один из проектов и, рассчитав бюджетную базу, начнем застройку. Я мило улыбнулась, обдумывая сложнейший вопрос. Как бы поставить жучок прежде всего в телефон? Посмотрела внимательно на хозяина кабинета. Чуточку смятый галстук поверх белой рубашки, легкий темный пиджак, небрежно перекинутый через спинку кресла. В голове моей появилась одна идея, и я спросила... Константин Львович, я думаю, интервью с вами мы разместим на первой полосе. И мне бы очень хотелось сделать вашу фотографию. Вы не будете против, если я вас сейчас сфотографирую? Шалимов с сомнением посмотрел на меня, но я только лучезарно улыбнулась, теребя ремешок фотоаппарата, и грациозным движением закинула ногу на ногу, и добавила с подходящей к случаю поспешностью, объяснимой лишь глубоким волнением от встречи с большим человеком. Константин Львович, у нас достаточно крупное издательство, и полагаю, информация о вас, размещённая в нашей газете, положительно скажется на популярности ваших сочинений. Тогда я должен привести себя в порядок. Подумав, согласился Шалимов. Есть, сработало. Будете кофе? спросил политик уже подходя к двери. Да, с удовольствием, согласилась я. Надеюсь, что разговор с секретаршей по поводу кофе задержит его ещё на какое-то время. Шалимов выкатился из кабинета, оказалось, что у него до смешного короткие ноги, и я осталась одна. Первый жучок мгновенно разместила под сидением моего кресла. Затем осторожно сняв телефонную трубку, я быстренько, привычным уже движением, раскрутила ее, и жучок ловко улегся на мембране. После чего трубка вернулась в первоначальное положение на рычаге телефона, а процветающая журналистка плюхнулась обратно в кресло. Я уложилась вовремя. Ровно через 2 секунды после этого в кабинет вошла великовозрастная секретарь Шалимова и поставила передо мной чашку кофе. По комнате тут же поплыл его аромат, и я с наслаждением пригубила неплохой даже на мой взыскательный вкус напиток. Ещё несколько минут и вернулся сам Шалимов. Мне показалось, он успел погладить рубашку и галстук. Меня это просто восхитило, уложился в такой короткий срок. Я сфотографировала его и собралась уходить. Константин Львович любезно поднялся. Благодарю вас, что согласились со мной встретиться, мило прошептала я напоследок. Политик очаровательно улыбнулся, проводил меня до приёмной и закрыл дверь. Я вышла, задумчиво глядя себе под ноги и размышляя, дадут ли мне жучки хоть немного новой информации. Теперь надо заняться прослушкой, и, возможно, придётся форсировать события. Погружённая в собственные размышления, я смотрела в никуда. Что и стало причиной везения? Потому что в дверях я наткнулась на кого-то и вцепилась в чей-то пиджак, дабы не упасть. Когда я подняла глаза, у меня сразу же включилась память. Вообще, моя память предел мечтаний любого делового человека. Я никогда не пользуюсь блокнотами. Обычно всё, по крайней мере, большую часть важной информации, я запоминаю сразу же и надолго. Вот и теперь, увидев прямо перед собой привлекательное мужское лицо, я вспомнила слышанное однажды. Правда, личность это была более чем заметна. Человек, на которого я наткнулась, светло-рыжий и черноглазый, являл собой, надо признать, весьма привлекательного мужчину. Это сочетание – рыжие волосы и темные глаза – заставило меня вспомнить о словах секретарши из Тарасовских ведомостей. Она упоминала, что так выглядел человек, с которым Клюжев нередко и подолгу общался. Рыжий тип с уверенностью входил в правительственное здание, и я не без основания решила, что он может быть близок к этим кругам. Просто так сюда не попадешь. Следовательно, я просто обязана пообщаться с ним. Упускать удачу, влетевшую прямо в руки, я не имела права. Прав Кирьянов, когда говорит, что мне ужасно везёт. Конечно, умственные способности тоже играют определённую роль, но удача сыщетская путеводная звезда. Все эти мысли пронеслись в моей голове буквально за пару секунд, в течение которых я столбом стояла, вцепившись в пиджак мужчины. Он тем временем непонимающе смотрел на меня. Наконец столбняк испарился. Я ожела и защебетала всякую ерунду, прокручивая в голове план дальнейших действий. "Прошу прощения", говорила я, улыбаясь и не выпуская из рук лацканов его пиджака. "Мне очень жаль, что я вас не заметила. Я просто задумалась". "Всё в порядке", осведомился мужчина. В уголках его рта затаилась насмешливая улыбка. "Мне показалось, что я ему симпатична. Это, впрочем, далеко не удивительно. У нормальных мужчин я вызываю именно такую реакцию". Удивительно другое. Этот человек был искренне симпатичен мне лично. В нём было что-то такое, истинно мужское, что ли, когда женщина чувствует, что на мужчину можно положиться, что он надёжен, как каменная стена. Не знаю уж, что меня натолкнуло на подобные мысли, но интуиция меня подводит сравнительно редко. "Да, всё нормально", ответила я неуверенно, чуть покачнувшись. Я позволила себе отцепиться от Рожевалосова и едва не упав, мёртвой хваткой впилась в дверной косяк. Мои несчастные каблуки умудрились застрять в щели железной решётки. "Осторожнее", сочувственно ахнул мужчина, придерживая меня за талию. Рука его была сильной, тяжёлой и горячей. Не скрою, мне было приятно его прикосновение, но всё же судьба собственных туфель беспокоила меня больше. Похоже, каблуков я лишилась, а не застряли намертво. Но мой случайный знакомый думал иначе. буквально вытащив меня из туфель и поставив на ковровую дорожку рядом, он опустился на корточки и занялся освобождением лодочек пленников. Что у него успешно получилось. Говорю же, на такого человека можно положиться. И я, глядя на него с совершенно искренним восхищением, в конце концов лишаться этих безумно дорогих туфель было бы жалко, сказала: "Я вам так благодарна. Вы не слишком заняты? Могу я пригласить вас на чашечку кофе?" «Считаете, туфли этого стоят?» – весело рассмеялся мужчина. «Думаю, этого заслуживаете вы», – улыбнулась я. «Спасти обувь девушки, которая пыталась сбить вас с ног? Этот подвиг просто требует награды». Мужчина тоже улыбнулся в ответ. «Я с удовольствием выпью с вами кофе».